Глава 53 Дина вцепилась в планшетник ее взгляд, прирос к экрану. — Вижу окно для ввода пароля, — сообщила она Давыдову. — Сейчас появятся символы, следи внимательно и диктуй. В начале пустой строки появилась буква «Н» и сразу превратилась в символ звездочки. Латинская «Н» — большая. Давыдов черканул на ладони зигзаг. Латинская «И» — с точкой «К». От волнения у Дины пересохло во рту. До сих пор она воспринимала свое большое состояние как нечто раз и навсегда данное ей судьбой. Состояние должно возрастать, если им хорошо управлять. Допустим, им распоряжаются плохо, тогда оно должно сохраняться, верила девушка. Ведь она не тратила больших денег. За три года на покупку квартиры, обучение, отдых и ненужное лечение в швейцарской клинике ушло около двух миллионов. А ей твердили, что стоимость ее акций до кризиса достигала полтора миллиарда долларов. Торговая сеть Бригантина приносит прибыль, ей выплачиваются дивиденды. И вот сейчас выясняется, что из-за одного нечестного менеджера можно всего этого разом лишиться. Что за жесткие законы в бизнесе? Если вовремя не вернуть кредит, банк заберет акции, а значит и компанию. Она останется ни с чем. Дина... Боялась моргнуть, чтобы не пропустить символ. Малейшая ее невнимательность, и Давыдов ничего не сможет сделать. Пока есть шанс, она будет бороться за свою собственность. Вместе они смогут вернуть украденные деньги, если сейчас она успеет разглядеть. И вдруг планшетник дернулся в ее руках. В лоб ударило что-то мягкое, оставило влажный след и шлепнулась на колени. «А?» Выкрикнула Дина очередной символ. Она инстинктивно протерла лоб и опустила взгляд. Пальцы оказались в крови. На коленях лежала оторванная кисть руки с пестрой резинкой вокруг пальцев. Дина вскочила. «Не отвлекайся!» — стремился удержать ее Михаил. Он был еще цел и невредим. А она с ужасом наблюдала, как он морщится от будущей боли, лежа на асфальте и пытается выковырнуть шуруп, впиявшийся в ногу. Внимание Дины разрывалось между толпой и компьютером. Люди безмятежны, но страшная картина наступит совсем скоро, и она видит ее. Девица с вызовом расчесывавшая роскошные волосы лишилась руки. Рядом корчится в предсмертных муках ее подружка, а дальше лежат мертвые тела, и трудно понять, кем они были всего пару секунд назад. Планшетник продолжал работать. В строке пароля появился новый символ, а мозг девушки отсчитывал обратный отсчет. 18, 17. Дина пыталась внушить себе, взрыв не ее проблема. Она должна вернуть украденные деньги. Она не хочет снова стать бедной. Они с Давыдовым могут укрыться за бетонной плитой и продолжить работу. У них полно времени, чтобы спастись. — Пятнадцать, — прошептала предвидящая. — Что пятнадцать? — Один и пять? Давыдов не понимал, как девушка разглядела два символа сразу. — Четырнадцать. Дина дернула Михаила за плечо, собираясь бежать, и тут же наступила на оторванную девичью руку. Нервно наложенный маникюр и простая резинка сладка в переходе. Девчушка мечтала о лучшей жизни, как говорил Григорьев, а получила. Дина обернулась. Все та же ужасная картина перед глазами. Раненая девушка только сейчас замечает, что безжизненная кисть, на которую наступила Дина, это ее бывшая здоровая рука. Она с ужасом смотрит на рваную культю и держится за окровавленный живот. Дина поняла, что легко могла оказаться на месте этой девушки. Она и другие защитили ее с Михаилом своими телами. Двенадцать. Дина отшвырнула планшетник, на котором появился новый символ и устремилась в толпу. К черту деньги! Надо найти того, кто совершил взрыв. Найти и остановить. Источник в центре кровавого месива, где обожжен асфальт и нет ни единого целого фрагмента. Дина видит будущую картину и пробивается в эпицентр трагедии, расталкивая ничего не подозревающих парней с мобильными устройствами. Ей мешают, возмущаются ее грубости и пытаются остановить. Десять, девять, отсчитывают внутренние часы девушки. Давыдов, наконец, понимает, что значили числа, которые она выкрикивала. Это секунда, оставшаяся до... Он вспоминает, зачем спецслужба пригласила ее на митинг и бросается на помощь. В Дину вцепляется здоровый парень, у которого девушка нечаянно выбила смартфон. «Ты заплатишь мне, пигалица! Острые зубы Дины вгрызаются в его руку, ей некогда объяснять. Парень орет и заносит кулак, он на голову выше ее и физически развит. Давыдов понимает, что от его удара девушка потеряет сознание, и тогда произойдет самое страшное. Случится то, что она пытается предотвратить. Давыдов сбивает кого-то с ног, прорывается к парню и бьет первым. Удар в челюсть, и парень заваливается, таща за собой Дину и опрокидывая соседей. Давыдов выдергивает девушку из кучи малы. «Где?» – спрашивает он. Дина показывает глазами и говорит. «Пять?» Михаил смотрит по направлению ее взгляда и уже сам отсчитывает секунды. «Четыре?» Перед ним молодые люди, тетка в черном и девушка с рюкзаком. «Кто из них?» Михаил следит за их руками. Три. Девушка тянется к рюкзаку. Тетка достает ноутбук. Два. Девушка ловко извлекает бутылку воды. Тетка раскрывает ноутбук. Взрывчатка бывает жидкой, а в толстом ноутбуке может таиться один. Что делает здесь пожилая женщина с древним ноутбуком? Давыдов видит, как Дина бросается на женщину в черном, значит она. У тетки разжимаются пальцы, ноутбук вываливается из ее рук. Если там взрывчатка, то детонатор сработает от удара. Давыдов прыгает и ловит на лету ноутбук, крепко прижимая его к груди. Он лежит на спине. Бокс однит от боли. Тетка отбивается от Дины и что-то кричит о лучшем в мире Пете. В поле зрения появляется обиженный здоровяк с разбитым телефоном. Он жаждет мести. Рядом с ним приятели. На этот раз кулак летит в лежавшего Давыдова. Михаил зажмуривается, боясь заслониться ноутбуком. Но удара нет. Давыдов разжимает веки. Здоровяку выкручивает руку полковник Григорьев. Он показывает удостоверение, призывает не поддаваться на провокации и заверяет, что разберется с действиями хулиганов. Глазами полковник показывает, чтобы Давыдов поднялся. Отпущенный здоровяк растворяется в толпе. Григорьев вежливо улыбается женщине в черном и объясняет, показывая на Дину и Михаила. «Эти двое арестованы за попытку кражи, а вам надо пройти со мной, чтобы подписать протокол, и я сразу верну вам вашу вещь». Толпа расступается. Давыдов несет ноутбук. Григорьев крепко поддерживает женщину. Дина замечает пеструю резинку в волосах девушки и машет ей рукой. Та фыркает и отворачивается. Длинные пальчики в тонких перчатках закончили ввод пароля и нажали клавишу ввода. На электронной платежке появился синий штамп. Операция выполнена. Офшорный счет опустел. Женщина уронила бутылку виски на клавиатуру и дождалась, пока дисплей погаснет. Прежде чем уйти, она достала из сумочки зеркальце и поднесла к приоткрытому рту осатчива. На его подбородке засыхала белая слюна. Ни капельки влаги не появилось на холодном стекле. Губы Ники дрогнули от победной улыбки, когда она смотрелась в незатуманенное зеркальце.